Глава 24 Коронация проходила на самой вершине Олимпа в Летнем дворце. Я наблюдал за церемонией из-за спин самых дальних рядов, занятых представителями Третьего сословия. Да, у меня даже места определенного не было, и в происходящем я совершенно и никоим образом не участвовал. Должность секретаря Совета Безопасности Римско-Септикалийской империи не предполагало прямое участие в мероприятии. Уж я озаботился, чтобы ответственные за организацию коронации и последующих торжеств не включали меня в протокольный план мероприятий. Вообще не включали, забыли напрочь обо мне на эти дни. Зато остальные из тех, кому предстояло строить новое будущее нашего мира, находились неподалеку от новой правительницы». Ближе всех, прямо за правым плечом Ливии, стоял магистр Никлас, лорд владетель Арконы, совсем недавно назначенный первым советником императрицы. Зрение к Никласу так и не вернулось. Глаза магистра закрывала аккуратная черная повязка. Но способность видеть он не утратил, смотрел на мир теперь иным образом и, замаскировав под шутку, между делом сообщил мне, что видеть стал гораздо лучше и больше, чем раньше. Я не спрашивал, как именно он этого добился, но, полагаю, без помощи Дриат не обошлось. За левым плечом императрицы сейчас находился герцог Десмонд де Рейнар, вновь занявший должность канцлера Палаты Лордов Сената Римско-Саптикалийской империи. Палата лордов, правда, теперь переехала из Европейской Равенны в Рим, прибывшая вместе с Десмондом на коронацию царица Фигервара Вера, как и Марина и Мария, принятые Десмондом в фамилию дочери убитого мной Доминика, расположились в группе гостей первой линии, находясь в составе тех, кто в самое ближайшее время уже официально станет новой опорой трона. В этой группе присутствовало немало хорошо знакомых мне лиц. Как раз сейчас я улыбнулся заметившей мне принцессе Цветане, которую сопровождал Лазарь, недавно получивший звание полковника и возведенный в графское достоинство. После недавнего исхода на Юпитере осталось очень много свободных вотчин. Чуть подальше от них, ярким пятном, выделялись рыжие волосы Винсана из рода Ковендиш единого короля Севера, прибывшего на коронацию вместе с супругой, верховным инквизитором Алиной Франсуа. За их спинами расположился целый сон Свиты, в которой среди владык, а также одной владычицы Северного Круга, я видел и лысую голову Янниса Зерваса, лысину того самого хранителя, которого я пощадил, а Ковендиш приблизил к себе». И сейчас Яннис Деврос был главой нового ордена хранителей. Еще буквально вчера оба самых влиятельных института власти империи, хранители и инквизиция, теперь переехали на север. Ковендиш и Алина стояли между варгрийской и новогородской делегациями, возглавляемыми царем Гаретом, взявшим себе при коронации имя Василий, и князем Андреем, имя не менявшим. В республике подобной традиции не было. За спиной Гаррета, никак я не мог привыкнуть к имени Василий, в свите также мелькали знакомые лица. Кроме Тамары Конегисер и Нессы, которая вернулась в фамилии, я заметил и варгрийского полковника, имени которого так и не знал. Того самого полковника черных егерей, который зуботычинами учил хранителя Яниса Зевроса правильным действием при эвакуации хвойной заставы. Рядом с князем Воронцовым расположилась Мария Дентенце. В очень смелом черном платье с золотым грифоном, сменившим скорпиона, на открытой спине она привлекала внимание. Не только внешним видом. После успешной новогородской кампании у нее влияние и наемных отрядов теперь было не меньше, чем у отца. И лишь единожды за весь сегодняшний день Мария стрельнула в меня выразительным взглядом, в котором явно читалось, что я многое потерял. Присутствовали в первом кругу перед императрицей и представители фамилий старой опоры трона, значительно поредевшей. На Юпитере остались только девять высоких фамилий великих домов, остальные предпочли покинуть наш мир. И среди оставшихся представителей высоких фамилий заметно выделялись белоснежные волосы и одежды дома Альба. Алисия прибыла в Рим только сегодня утром, практически перед самым началом коронации. И если Мария меня показательно игнорировала, то Алисия буквально избегала. В единственный момент, когда мы с ней столкнулись лицом к лицу, она отвела взгляд и постаралась сделать вид, что ее в этот момент времени здесь не существует. Ну и хорошо. Похоже, я, так и не научившись разбираться в женщинах, правильно просчитал не только Марию, но и эту юную особу. Не ошибся. Алисия, сбросив мимолетную влюбленность, целиком и полностью приняла все бразды власти в Великом Доме, возвращавшем себе влияние и власть. Где-то там, кстати, за спинами многочисленных Альба, когда они в таком широком составе последний раз в Риме были, маячил новый, совсем юный глава дома Костельмор. Всем старшим фамилии, участвовавшим в политике Фридриха, в кампании по ослаблению дома Рейнар я порекомендовал убраться с Юпитера. Но в память о быке Костельморе, с которым мы в прошлой жизни столько всего прошли, Я просто не мог позволить, чтобы его род на Юпитере угас. Поэтому во главе дома теперь стал один из внуков моего старого друга и соратника, показавшийся мне самым смышленым. Должность главы дома он занял после нашего с ним долгого и предельно откровенного разговора. Отдельное внимание в тронном зале приковывали держащиеся вместе делегации красных тамплиеров и южной Кантабрии, нового королевства, совсем недавно созданного на землях бывшего дикого поля. Королевство, населенного как людьми, так и пожелавшими остаться на Юпитере демонами. Демонов чистых кровей, правда, на Юпитере больше не было, здесь остались лишь полудемоны. Первое сословие нового королевства, его ядро, составили индигеты из форта Марии Терезии. Себастьяна, кстати, среди них не было. Бывший Агилар переселился в Новогород к Воронцову, заняв там должность советника князя. Но и без Себастьяна в делегации было много персон, как узнаваемых, так и притягивающих взгляд. Ведьмы по случаю коронации капюшоны мантии опустили, показывая всю свою страшную красоту. Хотя, конечно, затмевала всех прекрасная королева Филиппа, Не королева Ведьма, а королева Филиппа, первая своего имени. Трон она занимала как человек, а не демонесса. Личность королевы, прибывшей делегации, сюрпризом не оказалась только для меня и лишь нескольких человек, которых я заранее поставил в известность. Доминика, перед тем как оставить Филиппе власть и корону, со мной советовалась. За два дня до назначенного закрытия разломов она тайно навестила меня. Впрочем, после того, как мы с ней проговорили всю ночь, стало ясно. Совет ей был не нужен. Ведьмочке от меня нужно было лишь напутствие и пожелание удачи. Но у нее такой возраст, что ей пока совершенно не интересен результат. Интересен сам процесс. Поэтому отговаривать ее возглавить группу ведьм – решивших отправиться на освоение новых миров, я даже не стал. И, конечно же, в северном шраме Близнеце после его закрытия вместе с Доминикой остался и ее прирученный дьявол. Из близких мне людей и не людей не только Доминика отсутствовала на коронации. В густой толпе приглашенных на коронацию не было Дженнифер Агилар. Она, как и Доминика, ушла в другой мир только через ледяной разлом вместе с Фридрихом и присоединившимися к нему индигетами. Не могу сказать, что меня не тронуло это событие, но когда Дженнифер тоже лично сообщила мне об этом своем решении, у меня появилось какое-то облегчение. Я словно разорвал ментальную привязь, которая еще с прошлой жизни ограничивала мои действия. «Вина может?» услышал я голос за спиной. Обернувшись, увидел Гомера, который подошел ко мне в компании старого лорда Далера Альба. Похоже, ни у одного меня стойкое неприятие протокольных мероприятий. По своему положению, старый лорд, занявший в иерархии дома место сразу после Алисии, должен был бы сейчас находиться в паре шагов от трона. Но нет. Да и с Гомером они явно спелись. Или спились, не знаю даже, как в этом случае правильно. «Почему бы и не да?» – задумчиво протянул я. «Это вся церемония, так скажем, надолго, так что глоток красного полусладкого лишним точно не будет». «Красного полусладкого!» – закатил глаза Гомер. Похоже, когда боги раздавали хороший вкус, кто-то по второму разу стоял совсем в другой очереди. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и пышная торжественная церемония. А те четыре бутылки, которые мы выпили за неспешной беседой с Гомером и старым лордом Альба, вполне помогли нам скоротать медленно тянущееся время первой части коронации. Когда благословение Юпитера императрицы было получено, вся присутствующая толпа организованно потянулась в сторону Этрейских садов, где на открытом воздухе было запланировано торжественное пиршество с самыми разными протокольными активностями. И только одна фигура, словно пересекающий ледоход корабль, сейчас шла на перерез общего потока в мою сторону. «Хорошо тебе было», — с осуждением спросил меня подошедший Кавендиш. «Просто прекрасно», — покивал я. «Сказал бы я тебе». «Что сказал бы?» «Много чего». «Ну так скажи». «Ты считаешь, что это нормально?» «Нормально что?» «То, что мы все, кого ты рассадил патроном на всей карте, будем работать как проклятые, пока ты будешь пинать розы, нюхать груши и наслаждаться жизнью». Ой, да ладно, ты-то не перетрудишься. Когда ты в последний раз с официальными документами работал? Вчера. Ты их подписывал. А читал? Да. Ты же знаешь, что я рожден в варгрийских лесах, и у меня хороший нюх. Не все, но читал самое важное. Остальные Алина просматривала. Надо же, что-то да прочитал. С наигранным сочувствием подцокал я языком. Тебе, кстати, уже пора. Если ты не сядешь за стол вовремя, это будет грубейшим нарушением протокола. Помахав Кавендишу, показав ему в сторону высоких дверей, я направился подальше отсюда. Во-первых, не стоит своим безмятежным видом других нервировать. Во-вторых, нужно плотно поработать со своим будущим статусом. Все же реакция Алисии ясно показала, что в доме Альба мне не сильно рады будут. Так что настало время решать, как именно мне теперь формально вернуть себе право на нахождение в первом сословии. Путей много, нужно только выбрать. И, наверное, лучше сделать это быстро. Я не видел Филиппа уже почти полгода, и, судя по сегодняшним многообещающим взглядам, она определенно соскучилась. В своих апартаментах в восточной башне дворца, где раньше Фридрих тайно жил и работал, я первым делом расслабил ворот и сбросил китель. Налил холодной минеральной воды и с наслаждением напился, чувствуя, как щекочущие струйки текут по подбородку. И только сейчас почувствовал чужое присутствие. Резко обернувшись, увидел, что в кресле в углу комнаты сидит Алисия, и внимательно смотрит на меня. «Ты разве не должна сейчас быть на мероприятии?» «Лорд Даллер вполне успешно меня заменит. Мы с ним договорились и разделили время присутствия на коронации». В облике Алисии сейчас совершенно не было той холодности, которую она демонстрировала совсем недавно на людях. Не став ничего спрашивать, в ожидании объяснений я только руками развел. «Помнишь, полгода назад в Тарагоне ты попросил меня объяснить мои мотивы и истинный интерес во всем происходящем, в моей судьбе рядом с тобой?» «Конечно, помню». «Тогда я не смогла этого сделать, не нашла нужных слов. И, наверное, не была уверена, что если найду, тебе в тот момент нужно это слышать. А сейчас?» «А сейчас все закончилось. Мы победили» и я могу все сказать. Говори. Помнишь, как ночью ты приехал в Аугсбург? Помню. Когда ты зашел в гостиную, и я впервые увидела твои белоснежные волосы, еле-еле смогла сохранить невозмутимость, улыбнулась Алисия. Справедливости ради не смогла. Да-да, ты сделал вид, что не заметил моей обескураженности, стал и проводил меня к столу. «А как накормила тебя омлетом, помнишь?» «Да, это был чудесный омлет. Особенно я удивился, когда узнал, что ты сама его приготовила». «Знаешь, о чем я думала в тот момент?» «Даже близко не догадываюсь». «Я на самом деле даже близко не догадывался. Да, я по-прежнему эксперт в войне и политике. Даже более того, приобретаю все новые знания, и этот процесс только начинается». Но вот в понимании женщин у меня все стабильно. Я годами жила в виде чужой игрушки и куклы, мной управляли беззастенчиво дергая за ниточки. Ты, единственный, протянул мне руку и, рискуя жизнью и репутацией, вытащил меня из этого болота. И когда мы с тобой ночью сидели в пустой усадьбе, а ты такой усталый ел омлет, я думала о том, что счастье это всего лишь. Когда смотришь на своего любимого мужчину, который с удовольствием ест приготовленный тобой ужин. Так много и так мало. Когда ты сделал мне комплимент. Что? Нет-нет, ничего. Что вызвало твое удивление сейчас? Эм, я разве тогда делал тебе комплименты? Ты во время нашего разговора сказал, что я очень красивая, когда злюсь. Это был первый искренний комплимент, который я услышала за всю свою жизнь. И именно тогда я поняла, что ты именно тот человек, которого я хочу по утрам кормить омлетом. И вся та власть, о которой ты говорил, и которую советовал мне попробовать, какая чушь по сравнению с этим? Алисия, я только сейчас заметил, сильно волновалась. Да, чувства и эмоции с момента первой нашей встречи наедине в Аугсбурге она научилась контролировать гораздо лучше. Назначенный тобой срок пришел Кайден Доминикальба из рода Рейнаров, белый волк Запада, прозванный царетворцем. И, как мы и договаривались, я пришла к тебе за ответом. Вообще-то мы договаривались, что я приду к тебе за ответом. Не мог не обратить я ее внимания. «Ой, да плевать!» – все же не выдержала Алисия. Закрыв глаза, я видел, что у нее задрожали ресницы, она звучно вздохнула и открыла глаза. «Так что, ты, может, скажешь хоть что-нибудь?»